Глава 84. Тот, кто спасает. Девять, восемь, два, один, один, ноль, два, девять, три, пять, один, один, два, два, шесть, один, семь, два, один, один, два, один, ноль, два, один, один, восемь, один, два, один, один, восемь, один, один, ноль, шесть, ноль, два, два, шесть, один, семь, семь, пять, один, четыре, пять, три, семь, пять, один, семь, три, четыре, два, четыре, один, семь, семь, три, два, девять, один, ноль, шесть, ноль, один, шесть, один, один, один, ноль, два, один, два, два, шесть, один, два, четыре, пять, один, два, девять, два, один, один, восемь, один, восемь, два, один, пять, один, два, один, пять, один, один, два, один, один, восемь, один, пять, один, три, один, восемь, шесть, четыре, один, семь, четыре один один один один восемь один пять один шесть ноль девять два три один один один восемь один два из диаграммы книга второго потолочного чередования узор пятнадцатый каменный блок скользнул внутрь подтверждая умозаключение шалан Они открыли вход в здание, которым на протяжении веков никто не пользовался. Его даже не видели. Ренарин отошел от проделанной дыры, давая Шалан возможность заглянуть внутрь, откуда пахло затхлым воздухом и плесенью. Ренарин отпустил свой клинок и, странное дело, вздохнул с облегчением, расслабленно прислонился к наружной стене здания. Шалан собиралась войти, но мостовики первыми проскользнули мимо и подняли сапфировые фонари проверяя, не опасно ли в здании. Свет озарил великолепие. У девушки перехватило дыхание. Большое круглое помещение могло бы вместить в себя дворец или храм. Стены и пол покрывали потрясающие мозаичные изображения ярких цветов. Рыцари в доспехах стояли на фоне небес, где клубились красно-синие тучи. Люди всевозможных профессий представлены в разной обстановке —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 Шалан посмотрела на Инодору, которая как раз подошла. «Есть идеи?» «Светлость, не знаю, что думать», — призналась Инодора. «Вы были правы по поводу этого места. Я... я больше не доверяю себе в достаточной степени, чтобы отделять истину от вымысла». «Надо переместить на это плато армии», — решила Шалан. «Даже если они одержат верх над Паршенди, никто не выживет, если мы не заставим этот портал работать». «Он совсем не похож на портал», — заметила Инодора.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 и когда острие вошло в дыру, вся форма замочной скважины изменилась. Металл перетек, подстраиваясь под осколочный клинок Реннерина. Сработало. Он вложил меч до конца, и они повернулись, осматривая комнату. С виду все осталось по-прежнему. «Что — Что-нибудь изменилось? — спросил Реннерин. — Должно было, — прошептала Шалан. — Возможно, они открыли дверь, но как повернуть то, что здесь заменяло дверную ручку?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 как дождь и ветер закручиваются в гигантскую колонну, вокруг которой сверкают красные вспышки. Эшиной замахнулась на него, и он сконцентрировался, парируя удар предплечьем. Эта часть его доспеха слабела, из трещин вытекал свет. Он выдержал атаку и обрушил собственный клинок на бок Эшиной, держа его одной рукой. Она охнула, но не сложилась пополам, даже не отпрянула. Напротив подняла свой клинок и нанесла еще один сильный удар по его предплечью. Броневая пластина взорвалась с яркой вспышкой, разлетелась на оплавленные осколки. Вот буря! Адалину пришлось отдернуть руку, скинуть перчатку, она теперь стала слишком тяжелой, без пластины, державшей вес. Он, обнаженный кожей, ощутил порыв ветра, который оказался на удивление сильным. «Еще немного!» Подумал Адалин, не отступая, хоть и утратил часть доспеха. Он схватил осколочный клинок двумя руками, закованный в металл и непокрытый, и бросился в атаку, нанося удар за ударом. «Долой, стиль ветра! Сейчас не время для величавых размашистых ударов! Ему требовалась неистовая ярость стиля пламени, не только ради силы, но и ради того, что он хотел донести до Эшанай!» Она зарычала, вынужденная отпрянуть.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 И споткнулся. Эшиной ликующе засмеялась и занесла меч. Человек бросился вперед, ударился плечом и головой ей в грудь. От столкновения его шлем взорвался, но уловка сработала. Эшиной не заметила, как близко они подобрались к ущелью. Толчок скинул ее с края плато. Адалин почувствовал панику Эшиной. Услышал вопль, когда она рухнула в бездонную тьму.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 Откуда ни возьмись, появились другие солдаты и бросились на помощь. Чьи-то руки схватили Адалина за пояс и плечи, и все вместе они оттащили его от края пустоты на твердую землю, где он обрел равновесие и неуклюже отпрянул от ущелья. Солдаты радостно закричали, и Адалин устало рассмеялся. Повернулся к мостовикам, Скару и Дрехи. «Кажется», — сказал он, —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 И человек повернулся к Аделину, обратив на него глаза, слишком большие и слишком круглые. Безволосая голова, тонкие и просторные одежды под плащом. Убийца. В белом. Мож шагнул вперед, но не призвал осколочный клинок. Каладин ударил копьем, но безуспешно. Все силы, что еще остались, уходили на то, чтобы попросту не упасть. Его копье скользнуло по шлему Моаша, и бывший мостовик ударом кулака обратил древко в щепки. Калзамер, замер, но Моаш наступал. Он подался вперед и бронированным кулаком ударил друга в живот. Кал охнул и сложился пополам. Что-то внутри его треснуло. Ребра ломались, как щепки, под этим немыслимо сильным кулаком. Капитан закашлялся, оросив кровью доспех Моаша, а потом застонал когда его друг шагнул назад и отвел руку со сжатым кулаком. Юноша повалился на холодный каменный пол, дрожа всем телом. Казалось, глазные яблоки вот-вот выскочат из глазниц, и он, содрогаясь, свернулся клубком, прижимая руки к сломанной грудной клетке. — Вот буря! — голос Моша оказался далеким. — Вышло сильнее, чем я рассчитывал. — Ты сделал то, что должен был, — сказал Грейвс.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 «Это мое право!» — возмутился Моаш. один моргнул, сосредоточился на неподвижном теле короля перед собой. Элокер еще дышал. «Я буду защищать тех, кто не может защитить себя сам». Теперь-то он понял, от чего пришлось сделать такой выбор. Кал рывком поднялся на колени. Грейвс и Моаш спорили. «Я должен его защитить!»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 открыв потрясенное лицо. «Буря, отец! Кал, как же ты можешь стоять?» Теперь он все понял. Вот почему он вернулся. Дело в тени, дело в Даллинаре и дело в том, какой поступок был правильным, но прежде всего дело в стремлении защищать людей. «Вот каким человеком он хотел быть!» Каладин передвинул одну ногу назад, пяткой коснулся короля и принял боевую стойку. Потом поднял перед собой руку, выставив лезвие ножа. Рука тряслась, как крыша под ливнем. Он посмотрел Мошу в глаза. «Сила прежде слабости!» «Вы его не...» «Получите!» Мож, прикончи его!» — потребовал Грейвс. «Буря!» — выдохнул Мож. «Нет нужды! Ты только глянь! Он не сможет драться!» Каладин чувствовал себя выжатым. По крайней мере, он встал. Это конец. Путешествие началось и завершилось. Вопли. Кал теперь их слышал, как будто они приближались. «Он мой!» воскликнул женский голос я предъявляю на него права кэл нарушил клятву он слишком много видел возразил грейвс если он сегодня не умрет то предаст нас можешь ты знаешь что я прав убей его нож выскользнул из пальцев каладина и со звоном упал на пол он слишком ослабил чтобы удержать оружие рука опустилась с безвольной тряпкой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 Свет рванулся из его тела, и бывший раб засиял точно ослепительное белое солнце в ночи. Моаш отпрянул, вскинул руку, чтобы защитить глаза. Лицо его побледнело в этом сиянии. Боль испарилась, как туман в жаркий день. Каладин крепче сжал светящийся осколочный клинок, оружие, рядом с которым мечи Грейвса и Моаша потускнели. Одно за другим распахивались ставни,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 «Слишком поздно!» — крикнул Грейвс. Бывший раб нахмурился и бросил взгляд на короля. «Диаграмма предупреждала об этом», — бормотал Грейвс, пятясь по коридору задом. «Мы упустили! Мы совсем это упустили! Мы сосредоточились на том, чтобы отделить тебя от Далинора, а не на том, во что наши действия могут тебя превратить!» Мош перевел взгляд с Грейвса на Каладина